Глава 37 Санди приводила себя в порядок перед зеркалом в ванной Шона. Нервными движениями она расчесывала волосы, а затем начала подводить глаза и губы. «Ох, надеюсь, что справлюсь. Что мне говорить? Что делать?» Никогда в жизни не участвовала в таком собрании. Шон вернулся с хорошими новостями. Профессор Лангстрад пришла к выводу, что Санди – превосходный тип для испытания, богато одаренный парапсихическими способностями. Поэтому теперь она принята основным кандидатом в члены совершенно особого, закрытого международного общества парапсихологов. Санди вспомнила, что краем уха слышала разговоры о каком-то обществе вселенского сознания. О нем всегда говорилось возвышенно – и как о чем-то тайном, необычайно важном и даже святом. Она и не мечтала, что ей представится возможность встретиться с другими парапсихологами и тем более стать членом их тесного круга. Она представляла себе новые опыты высшего порядка, в которых может участвовать вместе с высокообразованными людьми, объединяющими свои парапсихические знания и энергию для дальнейших исследований. Мадлен, это ты обо всем позаботилась? Подожди только, когда мы снова встретимся. Ты просто утонешь в моих благодарных объятиях. Бернис, Сузан и Кевину не оставалось ничего другого, как только постараться сберечь свидетельства раздобытый Сузан, с таким риском. Бернис отпечатала снимки, Кевин снял с них копии, так же, как и со всех остальных документов. Бернис осмотрела весь дом, пытаясь найти подходящее место, чтобы спрятать материалы. Сузан изучала карту, намечая путь для отступления из города, раздумывая, как им выбраться, если это удастся и кому можно будет позвонить. В это мгновение раздался телефонный звонок. До сих пор они не подходили к телефону, и автоответчик зачитывал обычный текст автоответа, записанный на пленку. Но тут после короткого сигнала послышался знакомый голос. «Алло, это Харви Кул». Я тут разобрался со счетами, которые ты мне дала». «Погоди-ка, сделай громче», — попросила Бернис. Сузан поползла к столу в кабинет маршала, на котором стоял аппарат, и прибавила звук. Голос Кула продолжал. «Я должен связаться с тобой как можно скорее». Бернис схватила трубку. «Алло, Харви, это Бернис». Сузан и Кевин застыли от ужаса. «Что ты делаешь? Полицейские всё слышат!» Харвий продолжал говорить, и все находящиеся в редакции прекрасно его слышали при помощи включенного на полную громкость автоответчика. «А, так ты здесь! Мне говорили, что вас вчера вечером арестовали. Полиция не захотела ничего отвечать. Я не знал, куда бы мне позвонить. Харвий, слушай внимательно. У тебя есть бумага и ручка?» «Да, есть. Свяжись с моим дядей. Его зовут Джерри Даллас, телефон 240-99-46. Объясни ему, что мы с тобой хорошо знаем друг друга. Скажи, что это очень срочное дело и что у тебя есть материал для Джастина Паркера, окружного прокурора. Что, не так быстро?» Бернис повторила медленнее. «Наш разговор, скорее всего, прослушивается Альфом Брумелем или кем-то из его приспешников в полицейском участке Аштона». Поэтому важно, чтобы информация достигла прокурора, даже если с нами что-нибудь случится. Пусть он поинтересуется, что происходит в этом городе. Это тоже записать? Нет, обязательно свяжись с Джастином Паркером. Если ты его найдешь, попроси его позвонить сюда, в редакцию «Кларион». Погоди, Бернис, я хочу сказать, что мне стало понятно, каким образом деньги утекают из университетской казны, но из бумаг не ясно куда. «У нас есть документ, в котором это указано. У нас есть все. Скажи это моему дяде». «Окей, Бернис. Насколько я понимаю, ты здорово влипла». «Полиция охотится за мной. Вероятно, после нашего разговора они узнают, что я здесь, ведь телефон прослушивается. Так что поторопись». «Да-да, понимаю». Харви быстро положил трубку. Сузан и Кевин, переглянувшись, вопросительно уставились на Бернис. «Считайте, что это наш единственный шанс», только и могла сказать журналистка в ответ. Сузан пожала плечами. «Да, лучших идей у нас все равно нет». Телефон зазвонил опять. Бернис не спешила брать трубку, ожидая, пока проговорит автоответчик. Потом послышался голос. «Маршал, это Алл Эмли. Мне удалось разыскать несколько человек из ФБР в Нью-Йорке, которые по-настоящему заинтересовались твоей информацией и хотят поговорить с тобой об этом Кассифе. Они уже давно за ним наблюдают, и если у тебя есть какой-нибудь материал на него, они очень интересуются». Бернис подняла трубку. «Алл Лэмли, меня зовут Бернис Крюгер, я работаю на маршала. Вы сможете привести сегодня этих людей сюда, ваштон «Что? Алло?» Лэмли был поражен. «Вы действительно разговариваете со мной, или это пленка?» Сейчас я говорю сама, и мне очень нужна помощь. Маршал в тюрьме. В тюрьме? Сфабрикованное обвинение. За этим тоже стоит Кассив. Он покупает Вайтмар Колледж сегодня в 2 часа дня. Он приказал засадить маршала, чтобы убрать его с дороги. Меня же до сих пор не поймали. Это длинная история. Вашим друзьям она придется по вкусу. И у нас есть документы, подтверждающие каждое наше слово. Повторите свое имя. Бернис внятно назвала свое имя дважды по буквам. «Этот телефон прослушивается, они, вероятно, уже знают, что я здесь. Пожалуйста, поторопитесь и привезите с собой все добрые силы, какие только найдете. В этом городе их не осталось». Теперь Алл Эмли знал достаточно. «Не беспокойтесь, Бернис, я сделаю все, что могу. И эти куклы, которые подслушивают ваш телефон, пусть знают» что если мы не найдем вас в полном здравии, у них будут большие неприятности. Подъезжайте к административному корпусу университета не позже двух. Встретимся там». Теперь уже и Кевин, и Сузан начали прислушиваться к разговору. «Что ты задумала?» – спросила Сузан. «Еще одно чудо?» Телефон опять зазвонил. Бернис больше не ждала, она сразу подняла трубку. «Алло?» – произнес незнакомый голос. «Это государственный прокурор Норм Матиле. Я ищу маршала Хогана». Сузан не могла сдержать восторженного возгласа. «Тихо, тихо!» – остановил ее Кевин. Бернис ответила. «Это Бернис Крюгер, репортер Кларион. Я работаю на Хогана». «О-о-о!» умолк, очевидно, он с кем-то совещался. «Рядом со мной находится Элдон Страчан и говорит, что у вас в не происходят неприятные вещи». «Самого худшего сорта. Сегодня они достигли кульминации. Нам удалось раздобыть бесспорные доказательства, и мы их вам предоставим. Можете ли вы приехать прямо сейчас?» «Да, но я не собирался приезжать». «Сегодня в два часа дня город Аштон будет захвачен террористической организацией». «Что?» Берни слышала приглушенный голос элдона Строчана, который что-то бубнил Матилей в другое ухо. «Так, а где маршал Хоган? Элдон беспокоится, в безопасности ли он?» «Могу вас уверить, что мистер Хоган вовсе не в безопасности. Вчера вечером, когда мы занимались расследованием, на нас с ним напала местная мафия. Маршала схватили, а мне удалось бежать. С тех пор я скрываюсь и не имею понятия, что случилось с мистером Хоганом». «Черт побери, так вы...» — Элдон продолжал что-то говорить в ухо Матиле. «Но мне понадобятся конкретные доказательства, имеющие юридическую силу. Они у нас есть. Но нам необходимо ваше немедленное вмешательство. Вы можете приехать и привести с собой хоть несколько настоящих полицейских. Речь идет о жизни и смерти». «Вы не преувеличиваете?» «Пожалуйста, приезжайте не позже двух. Я постараюсь встретить вас у административного корпуса Вайтмар-колледжа». «Хорошо», — согласился Матилли, — прежнему с сомнением в голосе. «Я приеду. Посмотрим, что вы мне покажете». Бернис положила трубку и телефон тут же снова зазвонил. «Кларион». «Алло, это окружной прокурор Джастин Паркер. С кем я говорю?» Бернис прикрыла трубку ладонью и прошептала Сузан. «Бог есть». Альф Брумель больше не мог оставаться безучастным к происходящему. Он полностью потерял контроль над событиями, от которых целиком зависело его будущее и безопасность. Поэтому смысла отсиживаться в укрытии у него не было. Ему срочно нужно было попасть в полицейский участок. Брумель должен быть там, знать, что происходит. Может, удастся что-то предотвратить. Может, он не даст происходящему зайти настолько далеко, что потом уже ничего не исправишь. «Да где же ключи от машины?» Шериф завел мотор и помчался через весь город в полицию. Уцелевшие по-прежнему были на стоянке и пели. Когда он подъехал настолько близко, что смог ясно разглядеть, кто здесь собрался и для чего, ретироваться было слишком поздно. Люди потянулись к его машине, как рой пчел. «Где же вы были, комиссар? Когда выпустят Ханка? Мэри требует с ним свидания!» «Что ты это сделал с нашим пастором? Никого он не насиловал!» «Приготовься распрощаться со своей должностью!» «Ну, Альф, лучше опередить события, если ты хочешь спасти то, что еще можно!» Решил полицейский и спросил. Э, э где Мэри?» Мэри помахала ему с лестницы. Шериф направился прямо к ней, и, видя это, собравшиеся охотно уступили ему дорогу. Как только Альф приблизился настолько, чтобы слышать ее, Мэри начала говорить. «Мистер Брумель!» «Я хочу встретиться с моим мужем, и как только вы отважились затеять всю эту комедию!» Альф никогда еще не видел хорошенькую и казавшуюся такой легкоранимой Мэри настолько возмущенной. Он старался придумать подходящий ответ. «Да, тут устроили настоящий дурдом, я сожалею, что меня не было». «Мой муж не виноват, и вам это хорошо известно», — сказала она твердо. «Вам не удастся выйти сухим из воды». Мы специально для этого здесь собрались». Ее речь вызвала в рядах собравшихся целую бурю восторга. Брумель попробовал было запугать собравшихся. «Слушайте вы все, никто не может нарушить закон, кто бы он ни был. Пастор Буш обвиняется в сексуальном преступлении, и мне ничего не оставалось сделать, как выполнить долг стража закона. Ни вы его друзья, ни церковь не можете тут ничего сделать. Это дело чисто юридическое». «Болтовня!» – раздался бас позади Брумеля. Шериф обернулся, чтобы приструнить говорившего, но осёкся и побледнел, увидев Лу Стэнли, своего бывшего единомышленника. Лу стоял, широко расставив ноги, одной рукой он держался за ремень, а другой размахивал прямо перед лицом Брумеля. «Ты уже много раз обещал устроить эту свистопляску, Альф. Я слышал, как ты говорил, что только ждёшь подходящего момента». «Я тебя обвиняю в нарушениях закона, Альф, и если суд захочет получить от меня свидетельские показания, я готов их дать!» Раздались торжествующие аплодисменты и крики. Тут настала очередь второго удара. Гордон Майер, казначей церкви, вышел вперед и тоже направил указательный палец в лицо Брумелю. «Альф, обычное разногласия – это одно дело, а умышленные злодеяния – совсем другое». «Тебе же лучше будет, если ты подумаешь, чем ты занимаешься!» Брумель был приперт к стене. «Гордон, Гордон, мы должны делать то, что лучше для всех! Мы... Нет, я не в счет!» — оборвал полицейского Майер. «Я и так сделал для тебя достаточно!» Брумель повернулся спиной к бывшим друзьям и тут же оказался лицом к лицу с откуда-то взявшимся Бобби Кореей. «Привет, шериф Брумель!» — сказал Бобби. «Вы меня помните! Поглядите-ка, на кого я теперь работаю!» Брумель потерял дар речи. Он начал подниматься по ступенькам ко входу в участок, надеясь найти там хоть какую-нибудь защиту от надвигавшейся катастрофы. В это мгновение подошел Анди Форсайт. Не загораживая дорогу шерифу, он, однако, придвинулся к нему вплотную. «Мистер Брумель», — твердо сказал Анди, — «тут стоит молодая женщина!» которая по-прежнему ожидает, чтобы ее требование было выполнено. Брумель прибавил шагу. «Я посмотрю, что можно сделать. Дайте мне проверить, как обстоит дело. Подождите здесь, я скоро вернусь». Как только он вошел, быстро захлопнул за собой дверь, народ на лестнице подошел прямо к дверям, и Брумель оказался как бы под арестом. Новая секретарша сидела за своим письменным столом с удивлением, глядя на лица, мелькавшие за окном. «Может э, может вызвать полицию?» – спросила она. «Нет», – ответил Брумель. «Там всего несколько друзей, которые пришли со мной встретиться». С этими словами он исчез за дверью своего кабинета. «Джулин, Джулин, это все ее вина! Он устал от нее, от всей этой каши, которую она заварила!» На столе лежала записка. Сэм Тернер просил ему немедленно позвонить. Брумель набрал номер. «Как дела, Сэм?» «Ничего хорошего, Альф. Я прождал у телефона целое утро. Никто не хочет идти на экстренное собрание. Они не собираются голосовать против Ханка. Никто не верит в историю с изнасилованием». «Примем это к сведению, Альф. Твоя затея провалилась». «Моя затея провалилась?» – взорвался Брумель. «Разве это была не твоя выдумка?» «Брось», – ответил Тернер с угрозой в голосе. «Не пытайся меня впутывать в свои грязные дела!» «Значит, и ты не собираешься меня поддержать!» «Тут нечего поддерживать, Альф! План не удался, это ясно! Буш, мальчишка, сопляк, и это все знают! Так что обвинять его в насилии просто смешно!» «Сэм, мы же вместе взялись за это дело, оно должно получиться!» «Ничего подобного, мой друг!» «Ханк останется на своем месте, насколько я понимаю, а я выхожу из игры!» «Делай то, что сочтешь нужным. Но лучше, если ты попытаешься выпутаться из этой истории. Иначе, когда все кончится, твое имя будет покрыто вечным позором». «Благодарю от души, дружище!» Брумель со злостью бросил трубку. Он посмотрел на часы. Было около двенадцати. Через два часа начнется совещание. «Хоган! А ведь именно мне придется сказать Хогану о Санде!» В отчаянии размышлял шериф. «Это явно еще одна находка Джулин. Точно Джулин. Такие вот дела. Я и так сижу в луже с неумело с обвинением против Буша. А теперь ты хочешь, чтобы я стал соучастником того, что ты задумала сделать Санди Хоган? А как Скрюгер? Кому она успела донести?» Брумель выскочил из кабинета и поспешил в дежурку в другой конец коридора. «Есть что-нибудь новое о нашем беглеце?» Спросил он одиноко сидящего полицейского. Дежурный засунул в рот остаток бутерброда с ореховым маслом и ответил. «Нет, здесь все было тихо. А в Кларион?» «Позади редакции стоит чей-то автомобиль, но он из другой части штата. Мы еще не успели проверить номер». «Вы не проверили номер? Там может быть кто-то внутри. Мы никого не заметили». «Осмотрите дом!» Взорвался шериф. Секретарша позвала с другого конца коридора. «Шериф Брумель, Бернис Крюгер у телефона. Попросить оставить распоряжение». «Нет!» – закричал он и кинулся по коридору. «Я отвечу из кабинета!» Альф захлопнул за собой дверь и схватил трубку. «Алло!» – он нажал вторую кнопку на своем аппарате. «Алло!» «Мистер Брумель?» – спросил приглушенный голос. «Бернис, пришло время поговорить. «Хорошо, где ты?» «Не будь идиотом. Я звоню, чтобы предъявить тебе ультиматум. Я говорила с государственным прокурором, с окружным прокурором, с ФБР. Я сказала им, что у меня есть доказательства. Я имею в виду конкретные доказательства, которые разнесут твой никудышный заговор в щепки. И они направляются сейчас прямо сюда. Блефуешь! У тебя наверняка есть записи разговоров. Возьми и послушай» брумель слегка улыбнулся теперь он знал где ее искать и что же у тебя за ультиматум отпусти хогана сейчас же и перестань охотиться за мной через два часа я собираюсь показаться в городе и не хочу чтобы произошли еще какие нибудь инциденты особенно в присутствии высоких гостей которые будут меня сопровождать ты ведь звонишь из Кларион, я не ошибаюсь естественно и я вижу как его Келси сидит напротив в ржавой таратайке. Он и его друг Майкелсон. Я хочу, чтобы ты убрал отсюда этих парней. Если ты не согласишься, то мои важные дяди узнают, что ты со мной сделал. Убери своих прихвостней. Это в твоих же интересах. Ты и я по-прежнему считаю, что ты блефуешь. Включи свой подслушивающий аппарат, Альф, и узнаешь, правду ли я говорю. Я буду ждать пока не увижу, что парни с машиной убрались. Телефон тихо звякнул. Бернис положила трубку. Брумель кинулся к шкафу, открыл дверцу и выдвинул магнитофон. Мгновение замерев, он раздумывал, лихорадочно соображая. Потом задвинул аппарат, захлопнул дверцу и кинулся в дежурку. Полицейский на посту все еще дожевывал бутерброд. Брумель протянул руку прямо через него, схватил микрофон и нажал на кнопку. «Обоим! Второму и третьему! Келси и Майклсон! Десять девятнадцать! Я повторяю, десять девятнадцать! Немедленно!» Дежурный удивленно поднял глаза. «Что случилось?» Крюгер сама сдалась. Брумель никогда не отвечал на глупые и неуместные вопросы. Он поспешил к телефону в приемной и позвонил в здание суда. «Я хочу поговорить с Данлопом!» На другом конце Данлоп взял трубку. «Джимми!» «Освободи Хогана и Буша под расписку, отпусти их!» Джимми тоже задал несколько глупых вопросов. «Делай, что сказано, и предоставь все формальности мне. Исполняй, сейчас же!» Он бросил трубку и снова исчез в кабинете. Секретарша продолжала смотреть через окно на собравшихся. Они снова запели, и ей это пение почему-то нравилось. Берни, Сузан и Кевин нервно ожидали, что же теперь произойдет худое или доброе. Согласится ли Брумель принять их ультиматум или через несколько минут их выкурят отсюда слезоточивым газом? «Смотрите», — сказал Кевин. Сузан отмахнулась. Бернис посмотрела в окно, не рассчитывая увидеть ничего хорошего так скоро. Старый форт уезжал, увозя прочь Келси и Майклсона. Теперь Бернис не хотела терять ни секунды. Складываем все документы обратно в чемодан и едем в суд. Маршал должен знать, что произошло. Вот это мне не нужно повторять дважды, — обрадовался Кевин. Единственное, что могла произнести Сузан, «Спасибо, добрый Боже! Спасибо, добрый Боже!» Альф Брумель прослушал только небольшой отрывок разговора Бернис с государственным прокурором. Он узнал голос Матилли. «Да, совершенно ясно, что Элдон страчан найдет у прокурора поддержку, если только у него есть какие-нибудь веские доказательства». Брумель громко выругался. «Веские доказательства! Матиле достаточно найти этот магнитофон, спрятанный в шкафу и незаконно подключенный к телефонной сети. Позвонила секретарша. Потянувшись через стол, Брумель нажал кнопку. «Да», – произнес он со злостью. Джуллин Ланстрад на линии номер два. «Запишите, что она хочет», — ответил ей и отключил связь. Шериф и так знал, зачем она звонила. Собиралась брониться, а заодно напомнить о собрании, где должна была присутствовать Санди Хоган. Он открыл другую дверцу шкафа и вытащил списки и пленки. «Куда же, черт возьми, все это спрятать? Каким образом уничтожить?» Секретарша снова позвонила. «Ну?» «Она настаивает на разговоре с вами!» Брумель взял трубку и услышал призыв на льстивый голос Лангстрад. «Альф, у тебя все готово?» «Да», — ответил он нетерпеливо. «Тогда будь добр, приходи пораньше, как только сможешь. Мы должны приготовить энергию в помещении, прежде чем начнется собрание. Я хочу, чтобы мы достигли гармонии перед тем, как Шон привезет Санди. Неужели ты действительно собираешься ее использовать?» Только для страховки, конечно. Маршал Хоган устранен, но мы должны позаботиться, чтобы он снова не появился, по крайней мере до тех пор, пока не исполнятся все наши планы и Аштон не вольется в общий поток вселенского сознания». Профессор помолчала, наслаждаясь своими видениями, а потом бесцеремонно спросила. «А как обстоят дела с нашей беглянкой? Что-нибудь слышно?» «Не успев сообразить, зачем это он делает, Брумель солгал». «Нет, еще нет. Скорее всего, она убралась из города». «Уверена. Ее потом нетрудно будет найти, а после сегодняшнего дня у нее не останется никакой надежды». Альф ничего не ответил. Внезапно, подобно молнии, в его голове мелькнула мысль. «Альф, она тебе верит. Получается, что она ничего не знает». «Ты сейчас же придешь, Альф». «Ты сейчас же придешь, Альф», — прозвучал не то вопрос, не то приказ. Она не знает, что произошло. Единственное, о чем думал Брумель в эту минуту. Она не всемогуща. Я знаю то, чего она не знает. И я приду немедленно, ответил он механически. До встречи, властно проговорила Джулин и положила трубку. Она ничего не знает. Она думает, что все идет прекрасно и никаких трудностей не будет. Она уверена, что справится со всем. Брумель позволил себе расслабиться отогнав мысли о том, как ему поступать дальше, поскольку его последнее открытие давало ему ощущение некоторого превосходства. Да, похоже, дело идет к финалу, и теперь он, скорее всего, поговорит. Но в его власти утащить с собой эту женщину, этого паука, эту ведьму. Неожиданно у него пропало всякое желание уничтожать подслушивающие аппараты и кассеты. Пусть их найдут, пусть все увидят, может быть, он им сам покажет. Что касается плана, то ведь если Кассив и общество такие непобедимые, такие всемогущие, зачем им что-нибудь сообщать? Пусть разбираются сами. «Разве тебе не доставит удовольствия хоть разочек посмотреть, как твоя дорогая Джулин потеет от страха?» – спрашивал Люциус. «Занятно будет посмотреть хоть раз, как Джулин дрожит от страха», – пробормотал Брумель.